После того, как мадмоазель Прю деликатно ушла наверх и оставила Тоби и Еву наедине, в комнате повисло тягостное молчание. Наконец, Ева решилась его нарушить. Ну, что скажешь, Тоби? Послушай, мне мне безумно неприятно, что ты всё узнал. Правда? И ты вня себя от страха, что банк тоже всё узнает? Нет, с этим всё в порядке. Я сам об этом думал, но нет, всё обойдётся. Частная жизнь есть частная жизнь. Конечно, конечно. Тоби опять покраснел. Нравится мне в тебе Ева, что ты всё понимаешь. Да ну. Да. Да, другая просто в обморок бы упала. Это я тебе прямо скажу, ты себе не представляешь, чего я натерпелся в последние недели ещё до смерти отца. Ты, может, заметила, что я сам на себя стал не похож. Куда девались моё спокойствие, весёлость? Эта дрянь там наверху, это это ужас, что такое. Ты себе не представляешь, как я намучился. И это всё, что ты можешь мне сказать? Всё, что я могу тебе сказать? Сиди на стуле. оставленным модмозель прю, Ева видела комнату словно в лёгком тумане. Она увидела затылок Тоби, отражённый зеркалом над камином, и крошечную, не более шести пенсов вековиклысину, затаившуюся в редких волосах. Эта лысина окончательно переполнила чашу терпения Евы. Она в бешенстве выпрямилась на стуле: "Ты что? Не соображаешь, какая ты наглая скотина? Ты не подумал о том, как это выглядит?" Весь день ты читаешь мне мораль, толкуешь видителя о своих идеалах и принципах, а сам, оказывается, давным-давно морочишь голову этой девицы. Ева, что ты? Я не ожидал от тебя таких выражений. Выражений? А как насчет поступков? Парень, чем тут поступки? Ханжа, лицемер несчастный, как насчет твоих идеалов? Скромный молодой человек строгих правил, а? Да! Доби был не просто потрясён. Он безмерно удивился. Близоруко Маргаев, в точности как его мать, он уставился на Еву. Это это же совсем другое дело. Ну почему же? Ева, милая, у мужчины могут быть, э, ну, порывы. Ну а у женщины, по-твоему, их не может быть? Ах, нет. только неупорядоченной женщины. Женщина, поддающаяся порывам, уже не леди. Она недостойна того, чтобы её боготворили. Потому тут ты меня и удивляешь, еба. Мне кажется, я сегодня увидел тебя в новом свете. Мне кажется. Тут вбежала мадмуазель Прю и с извиняющимся и озабоченным выражением лица бросилась к столу. Я за нитками Тут у меня был ещё моток. Милый Тоби и вы, мадам, будьте добры, не так громко. У нас тут живут люди порядочные. Мы не любим беспокоить соседей. Мадмуазель, я не хочу откупать у вас вашего любовника. При этих словах Тоби передёрнуло. Но я могу предложить вам следующее. Я дам вам двойное возмещение, если вы убедите свою сестру и ветту, чтобы она созналась полиции, что заперла дверь у меня подносом в ту ночь, когда убили Сера Мориса Лоуза. Брюз слегка побледнела, подчего розовые губки и глазки в тёмных ресницах стали только выигрышнее. Я Я не отвечаю за сестру. Не знаю, что она там делает. «Вы не знаете, например, что она подводит меня под арест? Может быть, в надежде, что тогда месье Лоус женится на вас?» «Мадам!» «Нет, похоже, она и правда ничего не знала». Прю дрожащими руками, рылась в корзинке с шитьем, выуживала оттуда разные разности и, тупо оглядев, бросала на стол матки ниток, булавки, ножницы... За ними последовали рожок для туфель, свёрнутый сантиметр и сетка для волос, зацепившиеся за колечко. Я знала, что ваша сестра на чём-то помешана, но я не догадывалась, что на вас. Мерси, мадам. Но дело не выгорит, номер не пройдёт. Месье Лоуз не собирается на вас жениться, как он, наверное, и сам вам уже говорил. А моей жизни грозит серьёзная опасность, и ваша сестра может меня выручить. Я я не понимаю, о чём вы говорите. Эвет считает меня дурочкой, она мне ничего не рассказывает. Прошу вас, ваша сестра прекрасно знает, что было той ночью. Она может подтвердить, что Мисс Енет Эдвард всё время находился у меня в комнате. Если ему не поверят, то ей-то поверят. Если она мечтает о моём аресте только из-за вас, тогда, конечно. Тут Ева Асиклась и поражённая вскочила со стула. Прюм! Выпростала уже почти всю корзинку. Последнее, что она презрительно швырнула на матки и булавки, могло быть дешёвой побрякушкой, или это была тнють не дешёвая побрякушка? мелкие гранённые прозрачные камешки, перемежающиеся с мелкими голубыми камнями, оправленные в металл филигранной работы старинного рисунка, составляли ожерелье. Откуда вы это взяли? Это? Да это дешёвка, мадам. Дешёвка? А, по-моему, здесь Бриллиант и бирюза. Это же релье Мадам Деламбаль. Или я совсем сошла с ума? Или я недавно видела его в коллекции Сэра Морису Лоуза? Тут чья-то рука отодвинула партиэру. Я его увидела с кривой улыбкой на лице высокого человека в старом спортивном костюме. Человек вошёл в гостиную и снял шляпу. Это был Дермат. Кинрас. Простите, что я вмешиваюсь, но нельзя ли мне взглянуть на это ожерелье? Тоби резко повернулся. Дермат подошёл к столу и взял в руки украшение. Вынув из кармана ювелирную линзу, он довольно неловко вставил её в правый глаз и обследовал колье. Всё в порядке. Оно не настоящее. Только тут Ева, наконец, овладела голосом. Вы с полицией? Они... Гонятся за вами? Нет. Честно говоря, я оказался на Рю-де-Ля-Арп, чтобы увидеть антиквара месье Вейле. Мне нужно было мнение эксперта вот об этом. Он вынул из внутреннего кармана что-то завернутое в папиросную бумагу. Развернув ее, он поднял за кончик вторую нитку сверкающих белых и голубых камней. На первый взгляд, это ожерелье настолько точно повторяло ожерелье на столе, что Ева переводила глаза с одного на другое в полном недоумении. Это ожерелье мадам де Лямбаль из коллекции сэра Морриса Лоуза. После убийства его нашли на полу возле горки, а теперь... выясняется, что есть второе ожерелье. Подделка. Мгновение дерма смотрел прямо перед собой. Потом он кивнул, словно начавшись, бережно обернув папиросную бумагу подлинное ожерелье, он снова спрятал его в карман. Тоби Лоус смотрел на него с плохо скрываемой неприязнью. Может вы объясните наконец, какого чёрта вы сюда заявились? Доктор Кинрес смотрел на Еву. Я видел, как вы сюда входили, мадам. Шофёр уверил меня, что вы ещё тут входная дверь была распахнута, а сказать я хотел вам только одно, чтобы вы не тревожились. Вас не арестуют сейчас, во всяком случае. Но они за мной пришли. Неважно. Так у них принято. Теперь вам от них житья не будет. Но скажу вам по секрету, что не меньше вас их заинтересовала Эветта Латур, оказавший им столь радушный прием. И если старая корга в данную минуту не клянет все на свете, то я просто ничегошеньки не понимаю о французском характере. Кроме того, наш друг Гарон слегка дрогнул с тех пор, как некто указал ему на то, что один из членов семьи Лоузов заведомо солгал». При зловещих словах «семья Лоузов» атмосфера снова изменилась. Тоби выступил вперед. Значит, и вы в этом сговоре. Заявлять, что кто-то из нас убил отца, это уж такой бред, что попахивает сговором. И все идет от нее оттуда. Он только сказал на еву о женщине, которой я верил, которую я просто боготворил. Я уже сказал ей, что увидел её в новом селите. А как же иначе? Она, в общем-то, сознаётся, что снова связалась с цептудом. Видите ли, с неё ещё мало. Но когда с ней начинаешь говорить об этом, она взвивается и употребляет выражение не очень-то подходящее для женщины, которую я собираюсь сделать моей женой. А всё почему? Всё из-за этой Девчонки, и запрю! Ну ладно, признаю, что это получилось не совсем хорошо, но может же мужчины иногда кое-что себе позволить, верно? Это ведь не всерьез. Никто не принимает это всерьез. Ева поймала себя на мысли, что он больше не вызывает у нее злости и раздражения, только любопытство. Но женщина, да еще связавшая себя словом, дело совсем другое. Даже если у нее ничего не было с этой скотиной. А тут уж позвольте мне усомниться. Так ведь он же был у нее в спальне. Правда? Меня уважают на службе. Я не могу себе позволить, чтобы о прошлом моей жены ходили такие слухи. И мы ведь уже помолвлены. И не важно, что я... Я так ее люблю. Я думал, она переменилась. Я всегда ее отстаивал. Но раз она со мною так... Не лучше ли порвать нашу помолвку? Секунд на 10 воцарилась тишина. Слышны были лишь глухие всхлипы обескураженные мудмазель Прю. Наконец Дэрмэд Кинрас взял Еву под руку. Пойдёмся отсюда. Вы достойны лучшей участи.